«Разговор с чёртом!» Дятел жевал пустой мундштук. Курить здесь строжайше воспрещалось. На белом кафеле темнела собственная тень. То густела, то светлела. Это мигала лампа под потолком. Скоро, наверное, перегорит приятель?» — мысленно сказал дятел силуэту. «Охота входит в финальную фазу. Едет, едет, едет к ней, Едет к любушке своей». «Фандорин-то, а?» — хохотнул черт. «Да, ловко ты его». Дятел посмотрел на часы. С писаниной краб управится сам. Бумажки заполнять можно и одной рукой. Минут десять еще, пожалуй, есть. Нужно войти в правильное настроение, максимально собраться. Малейшая ошибка может все погубить. Для того он и отлучился в уборную, чтобы побыть одному. — И поболтать с закадычным приятелем, правда? — шепнул черт. — Теперь слон от нас не уйдет. Тупое животное немного встревожено. Оно покачивает ушами, помахивает хоботом, но уверенно, что настоящей опасности нет. Самое уязвимое место гигантской туши надежно защищено. Сильно пугаться нечего. Как во всяком большом деле, самое главное было найти Ахиллесову пяту, Точку, удар по которой сразит насмерть, казалось бы, непобедимого врага. Точка — эта Баку. Современные великие державы, сами того не заметив, стали топливными наркоманами. Без энергоресурсов государство моментально задохнется, как организм без кровотока. В России два источника энергии – уголь и нефть. С углем сделать что-либо трудно, его копают во многих местах. С нефтью проще. Почти 90% добывается на одном пятачке, на Абширонском полуострове. Который отделен от остальной страны кавказскими горами и морем. Нефтепродукты поступают всего по трем артериям: по каспию, кораблями, по суше железнодорожными составами и по керосинопроводу. Железная дорога встала. Договориться с СДК-меньшевиками было непросто, но в конце концов пришли к общему знаменателю. Эсеры, которые контролируют Каспийскую танкерную флотилию, поломались, поломались, но тоже согласились присоединиться к общему хору. А нынче ночью произойдет иллюминация на Бакинской насосной станции. Огненная волна прокатится на 800 километров. Во многих местах выведет из строя железную дорогу, вдоль которой проложен трубопровод. Товарищи в Донбассе и Сибири начнут всеобщую стачку угледобывающей промышленности. Шахтеры пока колеблются, им сейчас стали неплохо платить. Но когда начнется всеобщая буза, возобладают пролетарская солидарность и неистребимый дух пугачевщины, присущий русскому народу. Страна останется без нефти, мазута, машинных масел, а затем и без угля. Но важнее всего останется без керосина. Встанут станки и транспорт, это еще ладно. Однако если в домах погаснет свет, а на 88% освещения в России керосиновое, наступит эпоха великой тьмы на темных улицах городов вырастут баррикады их заполнят рабочие остановившихся заводов на темных просторах крестьянской страны вспыхнут помещичьи усадьбы в темных казармах зашевелятся разагитированные солдаты военно промышленные клики придется забыть об империалистической войне кинуться спасать собственную шкуру но не спасут слон самодержавия Трехсотлетний, одряхлевший Исполин не устоит на своих тумбообразных ножищах. Рухнет и сдохнет. И тогда всеобщая стачка прекратится. Свет воссияет вновь, озаряя бескрайнюю страну, наконец освободившуюся от рабства. «Не зря операцию назвали «От тьмы к свету», — сказал дятел собеседнику. Черт не был бы чертом, если бы в ответ не вернул шпильку. Ты всю жизнь в подполье, в темноте. Сможешь ли ты жить на свету? Не ослепнешь? В голосе Лукао зазвучали вкрадчивые нотки. Может, и о семье задумаешься? Тебе скоро сорок. Молодость. Тю-тю. Скажи мне, человек-остров, а не превратится ли тебе в Полуостров, когда закончится борьба. «Не подкатывайся, тварь!» — свирепо оборвал искусителя дятел. «Сначала нужно завалить слона!» И подумал, даже от черта тайком, когда свершится великое общее дело, можно будет заняться личным счастьем, насыпать перешеек к другому острову, а потом, глядишь, создать целый архипелаг. После того, как издохнет слон, все это станет возможно.